Глава 27. Экофлет. Микрорайон 2А в Куркине был застроен квартирными комплексами с экологическим уклоном ещё в 2007-2008 годах и стал параобразом ландшафтного подхода к жилищному строительству для остальных районов столицы, шагнувших за кольцевую автодорогу. Вообще Куркино считается самым малонаселённым районом Москвы, так как на его территории в 800 гектаров проживает всего 55.000 человек. Несмотря на соблазн увеличить количество строек и квадратных метров, город не отказался от попытки обустроить в огромном мегаполисе место, где можно жить в единении с природой. Так возник первый экофлэт В оазис экологического жилья, в дома которого благодаря продуманному расположению корпусов и варьированию высоты зданий проникает гораздо больше света и гораздо меньше шума. А под окнами домов впервые были высажены канадская пихта, интенсивно поглощающая углекислый газ и автомобильные выхлопы, и сибирский клён. Квартиры же в домах планировались таким образом, чтобы во всех были просторные холлы, подсобные помещения и лоджии с панорамным видом, выходящие на реку Сходню. В одной из таких трёхкомнатных квартир общей площадью около 100 квадратных метров жил потворник общины Северные традиции Волхов и Накентий. Гости не знали, один лён живёт есть ли у него семья, но, судя по инфраструктуре ванных комнат, к их убранству имела отношение женщина. Однако спрашивать о семейном положении хозяина не отважился никто, а Георгий разговор об этом не поднимал. Из Сандуновки сказали. Они выбрались легко, прошли 2 км по лесу, сели в обычную маршрутку Газель с номером 28 на лобовом стекле, ожидавшую их на дороге, и через полтора часа приехали в Куркино. И на Кенте, как и обещал, присоединился к гостям позже, когда они уже высаживались из маршрутки во дворе очень красивого современного дома с уступами разной высоты. Он провёл их домой, показал расположение комнат и уединился на несколько минут с Георгием на кухне, затем незаметно исчез. Георгий вышел в гостиную, где расположились гости, и там наступила тишина. Сидящие на диване женщины, стоящий у окна мужчины и даже девочки Валерии притихли, ожидая, что скажут Витязь. Георгий улыбнулся Чего приуныли, граждане? Жизнь продолжается. Мы живы и здоровы, наша сила растёт, община развивается, всё идёт нормально. Нас гоняют как зайцев по всем буеракам, и это нормально? проворчал Антон. Витя с негобидился, погасил улыбку. Мы представляем колоссальную угрозу для сулк Морока, и они, естественно, не оставят нас в покое. Однако и мы не так слабы, как кажется. Знаете, что произошло в Сундаковке после вашего отъезда? Гости ж крестили на Георгия и взгляды. Он снова улыбнулся. Внезапно на Амоновцев налетела туча ос, пчёл, шмелей и комаров. Через 5 минут им пришлось убраться с территории Кремля. Лица мужчин разгладились, женщины заговорили. Слова Витизя разрядили обстановку. «Значит, мы тоже можем договариваться с насекомыми», — сказал повеселевший Антон, — «не только с насекомыми. Мы могли привлечь на свою сторону еще и птиц и зверей, но хватило и насекомых». «А как же колдун?» Иннокентий говорил, что с Омоном приехал черный. Это был не Хрисанф. С ним пришлось бы повозиться, но Балабонов спустил на нас одного из своих магов-телохранов. Помните Бредоголового? Георгий посмотрел на Максима и Данилу. Однако сила этого парня не позволяет ему сражаться с нашими родителями на равных. Гораздо опаснее другой помощник Чёрного Вея, майор Дехкоев. Балабонов сделал из него нав его воина, и он ничего не боится даже смерти. А колдовство на него не действует. Почему? Потому что он уже мёртв. Тихо сказал Илья. Так точно, кивнул Георгий. Но не будем о грустном. Устраивайтесь пока, отдыхайте, ужинайте, всё необходимое найдёте на кухне. Вечером обговорим наши планы. Да, напоминаю. Ни в коем случае не выходите из дома. По Куркино рыщут полицейские патрули, и что ещё хуже, чёрные монахи. Не стоит попадаться им на глаза. Как ему удалось выследить нас? помрачнел Антон. База, тихо сказал Илья. Все посмотрели на него. Владислава встала, подошла к мужу, с тревогой заглянула в глаза, попыталась погладить по щеке. Что с тобой, Пашин? Ничего, всё в порядке, отвёл руку жены Илья. Ему нужен допинг, изрёк Антон. В этом доме найдётся бутылочка коньяку. Валерия оторвалась от детей, подняла голову. Антон виновато посмотрел на неё. Я пошутил. Георгий усмехнулся, вышел. Чем будем заниматься? торопливо добавил Антон. Спать, объявили Максим и Данила в один голос и озадаченно посмотрели друг на друга. Все засмеялись. Что ж, давайте расходиться по апартаментам. Катя, Даша, за мной. Девочки с удовольствием высвободились из рук матери, побежали за отцом умываться. Владислава взяла мужа за руку, повела в спальню. «Ты тоже спишь на ходу? Что с вами сделали там, на поляне?» «Имплантировали совесть», — пошутил Антон, оглянувшись. Максим и Данила остались вдвоем. «Я действительно спать хочу», — сказал Максим. «Такое впечатление, будто на мне воду возили». Аналогичные впечатления и у меня, признался Данила. Но я всё же спать не пойду, порисую. Надо закончить последнюю руну. А то лучше спой что-нибудь весёлое. Максим засмеялся. Ну, если я петь начну, весь дом проснётся. Это у тебя работа тихая. Сиди и води рукой по бумаге. Я с тобой посижу, если не помешаю. Без проблем. Данила начал разворачивать свои холсты. До позднего вечера Данила вырезал на дощечке руну, поглядывая на карандашный эскиз. Получалась интересная фигура, слегка напоминающая две соединённые основаниями куклы матрёшки. Максим наблюдал за работой художника, затаив дыхание, буквально медитируя от процесса, и даже подходившие к ним время от времени Громов и Пашин тоже подолгу разглядывали руну. Наконец, к 12 часам ночи Руна была закончена. И словно дождавшийся этого момента, в квартире появились гости, точнее Инакентий и Георгий привели человека, при виде которого мужчины оживились и заулыбались. "Тирентий", сказал Илья, пожимая руку гостю. "Терехо", облапил его Антон, "рад тебя видеть. Ты совсем не изменился". "Я тоже рад вас видеть", ответил Тирентий Ратников. 3 года назад, принимавши участие в схватке с бесовскими силами. Привет, оговорщики. Ну как колитесь? Что вы тут задумали? Вышли из своих комнаты женщины, обрадованные встречей не меньше мужей. Начались расспросы, воспоминания. Ратникова познакомили с Максимом, и он с удивлением вгляделся в смущённого Данилу. Ба, да это же младший Ломов. Ну и вы мухал однако, Встретил бы на улице и не узнал. Внезапно одна из ламп бра на стене мигнула и почернела. В комнате стало тихо. «Черт побери, с расстановкой», — сказал Антон. «Неужели здесь работает эта чертова база?» В гостиной появился Иннокентий, поманил пальцем Георгия. Они вышли в прихожую. «Такие вот пироги!» развёл руками Громов. Никуда от этого не деться. Ищут нас слуги Морока, землю роют и из-под копыта искры летят. Тебя объяснили, ради чего мы тут собрались? Объяснили, вздохнул Ратников. Была бы моя воля, я бы отказался, да не могу. Я сейчас, к сожалению, не команду оперативниками сижу в аналитическом отделе, это бросил бы на храм своих парней. «Где они сейчас?» «Кто где?» Вадик перешел в антитеррор. Славик нынче подполковник, работает в разведке, растет над собой. «Встречаемся изредка, горькую попиваем. Ну а вы как? Где работаете? Обитаете?» Антон отвел глаза. «По-разному. Я на рынке успел поработать, пока не началась эта заваруха. Илья в охране банка». Тирентий не заметил изменения в настроении бывшего соратника, кивнул мрачнее. Жили бы как люди, не подними голву чёрный вей. Даже представить не мог, что он выберет для внедрения тело замминистра МВД. Кстати, а почему эти сволочи перенесли лик бесса именно в храм Спасителя? Это же риск. Никакого риска. Появился в гостиной Георгий. Это лишь кажется, что культ Морока и культ Христа — разные религии. Христианский бог во многом напоминает своего господина, только раскаявшегося, перешедшего якобы на службу вышнему. Он и учение свое предлагает не всем, а только падшим, ведущий к их дальнейшему падению. Ратников с любопытством посмотрел на суровое лицо Витязя. — Ох, друг мой Георгий! предадут тебя анафеме церковники. Не боишься? Волков бояться в лес не ходить, остался спокойным глава службы безопасности. Меня охраняют другие боги, славные, сильные и добрые. Христу до них далеко, как и Мораку. И всё же я не понимаю, почему восстановленный лик бесса был перенесён в Москву, да ещё в храм Спасителя. Неужели слуги Морака надеялись, что мы никогда не догадаемся об этом? они правильно рассчитали. Мы искали врата везде, только не в Москве. Потратили уйму времени, поэтому и спешим сейчас. А расчёт Чёрного Вея был психологически безупречен. Храм Спасителя был возведён на месте Алексеевского монастыря, но задолго до монастыря здесь стоял языческий храм Велеса. А вы должны знать, что все наши капища, куда и храмы возводились в местах выхода светлых теллурических энергий. После крещения Руси огнем и мечом эти храмы разрушили, а на их местах стали возводить христианские церкви, монастыри и храмы, чтобы через них отсасывать энергию прихожан и силу земли в мир Чернобога. Вот мы и не смогли запеленговать врата, скрытые одновременно за завесой светлых излучений и черного колдовства. Значит, колдуны Морока сильнее наших волхвов, задал вдруг вопрос Максим. Губы Георгия изобразили беглую улыбку. Всё зависит от уровня реализации сил и возможностей. Кстати, запомните на всю оставшуюся жизнь: явь и навь противостоят друг другу примерно так же, как статичность и динамика, однако победа одной сути над другой невозможна принципиально. Победа белой силы так же негативна, как и победа чёрной, и абсолютный хаос и абсолютный порядок приведут к исчезновению вселенной в целом. Любое созидание что-то разрушает, и оба этих процесса взаимоувязаны. Вот почему нельзя допустить преобладания процесса деструктуризации, запущенного мороком на земле. Это гибельно не только для Руси, России, это гибельно для цивилизации, для всего сущего. Георгий умолк. Никто не пошевелился, никто не задал вопроса. Все сидели молча и думали. Слова витязя запали в душу каждого, над ними надо было размышлять без лишней суеты и шума. Георгий подошёл голый на вид к стене гостиной, оклеенной красивыми серебристыми обоями с выпуклым теснением, сунул в неё руку и со звуком пробки извлекаем из бутылки с вином вытащил из стены бутылку минеральной воды. Начавшие было переговариваться женщины, замолчали. «Холодная», — сказал Георгий, показав бутылку, — «кому налить?» «Однако, поручик», — покачал головой Антон, — «тот ли вы, за кого себя вы даете? Может быть, вы на самом деле колдун из сказки?» — Я еще только учусь, — невозмутимо ответил Георгий. — Да и на Кенте потворника мне далеко. Что касается сказок, то здесь есть о чем поговорить. — Вы хорошо помните старые русские сказки про Иванушку-дурачка и про Емелю? — Помним, конечно. А что? — Это не просто сказки. Это закодированные сообщения о достижении людьми особых состояний. А начинали герои сказок так же, как и вы, с чистого листа, Разве что цели ставили другие? Значит, по-твоему, мы сказочные персонажи, возможно, станем ими когда-нибудь, когда о вас станут слагать легенды. Что-то я не врубаюсь. Каждому идущему по пути самореализации надо взять под контроль свою несовершенную биологическую природу. Только после этого он становится Иванушкой-дурачком или Гимелией. Лежит на печи и ничего с виду не делает, лениво командует окружающим, ест и пьёт на самом же деле. Он обрёл способность прямо манипулировать пространством, временем и энергией, что и является по сути высшей магией. Практически никто и ничто не может нанести ему вред или вывести из равновесия. Вот он и занимается сакральными практиками ничего не делания, работает с техниками осознания действительности, становится мастером материализации слова. «Между прочим, вот ему...» — Георгий кивнул на увлеченного беседой Максима. «Сделать это будет легче, чем вам». «Почему?» — ревниво спросил Антон. потому что он быстро учится петь ритмы жизни всем телом. Вам не приходилось чувствовать движение звука в теле, нет? Очень интересное чувство. Более высокие звуки находятся в верхних частях тела, более низкие опускаются к ногам. К примеру, различные гласные или звонкие согласные локализуются в совершенно разных органах. «А-а-а!» вибрируют в груди – «О, в горле!» «М-м-м, в голове! Попробуйте!» «М-м-м», промычал Антон. «Ну как?» Зубы заныли. Все засмеялись. «У него голова начинается от горла и кончается носом», — пошутила Валерия. «А есть еще лады, минор, мажор и другие», — добавил Георгий. «Максим, заставь их плакать». Бусов смутился, потом все-таки сосредоточился и пропел глубоким бархатным баритоном «Соль». И Антон с удивлением почувствовал, как к горлу подступили слезы. «Ух ты! Волшебство прямо-таки! Вот я и говорю, что ему стать мастером живого слова легче. Нам же придется, как там у Иванушки из сказок, «Пойти туда, не знаю куда, найти то, не знаю что». «Кстати, что, по вашему мнению?» Мужчины приглянулись. «Замок Морока?» — робко предположил Данила. «Свою смерть», — усмехнулся Георгий, — «найти и преодолеть, овладев духовной информацией сверхсознания. Что является в сказках целью для Иванушки?» найти и соединиться с Василисой Премудрой, а как это расшифровывается? Цель поисков достичь мудрости, негромко сказал Илья, высод знания. Правильно мыслишь, заступник, с удовлетворением кивнул Георгий. Ему легче, проворчал Ратников. Он уже нашёл свою Василису Премудрую. Все посмотрели на Владиславу, та смущённо спряталась за спину мужа. Благодарю за комплимент. Можно подумать, у тебя нет такой Василисы, сказал Антон. Небо сирина от себя ни на шаг не отпускает. Оражатила Ирина, сконфузился ратников. Да ну, так это ж здорово. Витязи родит. Девочку обещают. Тоже неплохо. Берегиню вырастишь. Давайте оделе, прервал их Георгий. Экипировку для похода привезут утром. Мы же сейчас обсудим траекторию движения к храму. Кто-нибудь из вас бывал в храме Спасителя?» Я была, как школьница подняла руку Владислава. Илья, прищуясь, посмотрел на нее, но ничего не сказал. Тогда придется прочитать вам небольшую лекцию. Площадь храма со всеми пределами составляет 55 тысяч квадратных метров. О самих надземных сооружениях говорить не буду, они нам не понадобятся. Пойдём вниз. Храм имеет под землёй 4 уровня: самый верхний парковка на 300 автомашин, автомойка и автосервис. Второй уровень подсобные помещения и кельи монахов, обслуживающих весь комплекс. Третий фундамент бывшего Алексеевского монастыря с пустотами, и четвёртый уровень тайные бункеры. в одном из которых, скорее всего, и хранится лик беса. Мы же должны подойти к нему снизу, через систему гипербарических тоннелей. Вот их схема. Георгий развернул на столе рулон бумаги, и шесть мурских голов склонились над ней. Бабушка Мелалика понравилась детям. И Валерий успокоилась, поверив, что с ними в её отсутствие ничего не случится. Отряд под командованием Витязя собрался в квартире на Кенте вечером 13 июля. Всего в него вошли 15 человек, четверо из которых должны были сопровождать группу и расчищать путь до храма Христа. от землёй. По сути, эти четверо плюс двое помощников Георгия представляли спецназ ведической службы безопасности и владели всеми воинскими навыками. Разобрали спецкостюмы, легко подгоняемые под рост и комплекцию человека в пределах от 48 до 54 размера. В принципе, это были даже не костюмы, а комплексы всепогодного индивидуального снаряжения, изготовленные в России с помощью новейших военных технологий Stealth для гражданских лиц, а точнее, для жителей Крайнего Севера, нефтяников, лесорубов и горняков. Удобны они были и для туристов. Костюмы назывались Мистери. А изготавливались они из особой трехслойной ткани, верхний слой которой поляризовал и преломлял световые лучи таким образом, что силуэт человека в таком костюме становился расплывчатым, туманно-зыбким, и разглядеть его в лесу или на фоне городских зданий было затруднительно. Игра света и теней на поверхности костюма вводила в заблуждение даже датчики приборов ночного видения, по словам Георгия, а особое расположение швов внутреннего его слоя предотвращало натирание кожи под лямками рюкзака. Таким же суперсовременным был и сам рюкзак, имеющий своё название Мул. В комплект входили кроме того солнцезащитные небьющиеся очки, перчатки с креплением для рации или мобильного телефона, сама рация и аптечка. Ну как? спросил Георгий, когда все натянули на себя новую кожу. Фантастика, показал большой палец Антон. Нигде ничего не жмёт, не трёт, не стесняет движений. Я в своё время много понасил всяких камбезов. На этот лучше всех. Женщин мы подразгрузим, снаряжение и оружие понесут только мужчины, но сухпай придётся нести всем. Чего нести? Не понял Максим. Сухой паёк, пояснил Антон. Вода, концентраты, тоники, милсимуляторы. Георгий оглядел свою команду, заполнявшую чуть ли не всю квартиру Инакентия. Он тоже надел мистерию и ничем не выделялся из общего строя, лишь Иннокентий, появившийся позже всех, не стал надевать спецкостюм. На нём была старая армейская плащ-накидка, скрывающая фигуру, из-под полы которой виднелись только кожаные с виду мягкие сапоги. Всем понятна задача. В гостиной стало тихо. Георгий ещё раз внимательно посмотрел на каждого. Ещё не поздно отказаться от мероприятия. Тому, кто сомневается в успехе экспедиции, в отряде делать нечего. И на этот раз никто не проронил ни слова. Что ж, будем считать, сомневающихся тут нет. До храма нас доведут проводники, после чего наступит наш черёд действовать. Данила хорошо уложил володарь. Старался молодой художник дотронулся до рюгазака. Повторный инструктаж кому-нибудь нужен? Нет, коротко ответил Илья за всех. Женщины Валерии и Владислава, похожие в одинаковых костюмах, как сёстры, покачали головами. Не надо. Георгий ржал локоть Валерии, прячущей глаза. Не волнуйся за детей. Они под надёжной защитой. Я знаю, и всё равно тревожусь, призналась жена Антона. Не обращайте на меня внимания. Тогда вперёд, други. Во дворе ждут машины. Рассаживаемся свободно. Группу будут сопровождать наши люди. Все горбой спустились во двор экофлета, где жил Инакентий, не встретив ни одного человека. То ли им так везло, то ли Волх применил какое-то волшебство, отбившее у жителей соседних квартир охоту куда-либо выходить. Расселись по маршруткам с разными номерами. Тронулись в путь. На улице вдруг показалась машина ДПС с мигалками, так что у многих ёкнуло сердце. Но это была машина сопровождения, принадлежащая службе Георгия, которая и возглавила колонну. В одиннадцать часов вечера кортеж без происшествий добрался до какой-то недавно начавшейся стройки в районе Китая города, где и высадился десант. Свет на территории стройки не горел, Никто стройку с виду не охранял, но столы группе выгрузиться из машин, как откуда-то вынырнул молодой парень в камуфляже и без слов повёл прибывших за собой. Спустились в подвал, оказавшийся выходом вентиляционной шахты метро. Проводник снял со стены коллектора квадрат сетки, заглянул в шахту, отступил в сторону. Георгий тоже заглянул в неё и стал спускаться по скобам бетонного короба, из которого в подвал проникал спёртый тёплый воздух, нёсший запахи гудрона, рубероида, пропитанных смолы шпал, нагретого металла, изоляции и другие не менее аппетитные. За Георгием пошли его оперативники, потом Максим, Данила, Илья, женщины и Антон. Последним в шахту спустился Ина Кенти, проявивший не смотря на возраст хорошую снаровку и физическую подготовку. Спускались недолго, минут 20, пока не оказались в коллекторе, из которого через металлическую дверь вышли в низкий технологический тоннель. Здесь было совсем жарко, не помогал даже постоянный и плотный ток воздуха. Прошли метров 100, свернули налево, упёрлись в тупик. Проводник легко поднял крышку люка, снова отступил в сторону. Отряд начал спускаться по скобам колодца, достаточно широкого, чтобы в нём не застряли мужчины с рёгазаками. На этот раз спуск длился всего 5 минут, и отряд оказался в тоннеле метро, освещённом фонарями на стенах. "Устали?" спросил Георгий, обращаясь больше к женщинам, нежели к мужчинам. "Долго ещё?" поинтересовался вспотевший Максим. Он не устал, но к таким специфическим упражнениям не привык. 2 км по прямой. Георгий подумал и добавил: "Но прямых путей тут нет". В тоннеле родился слабый шум, стук колёс начал приближаться. Все с беспокойством посмотрели на витязя, но тот остался невозмутим. Подкатила дрезина с низкой платформой, управляемая парнем в оранжевой робе работника метро. Георгий влез на платформу, подавая пример, а остальные последовали за ним. Дрезина устремилась в глубину тоннеля, свернула на параллельную нитку рельсов, переждала за рядом колонн электропоезды, и помчалась за ним, но до станции не доехала, свернула ещё раз и остановилась в каком-то подземном каземате, представлявшем очевидно бункер для технического обслуживания метропоездов. Здесь на высоких бордюрах вдоль стен стояли какие-то механизмы, громоздились штабеля ящиков, бочек, по стенам вились пучки кабелей, трубы, а под куполом располагалась балка передвижного крана. и ни одного человека. Служба наведения на цель, подчинённая Георгию, знала своё дело. Прошли вдоль рельсов, свернули в арку, переходящую в канализационную трубу. Запахи здесь витали соответствующие, впору было надевать противогазы. Дошли до тупика и снова полезли в колодец. Уже не такой просторный, как первый. Колодец привёл их в новый коллектор, где с трудом могли уместиться всего 5-6 человек, поэтому движение продолжали небольшими группами по трое-четверо. В дне коллектора открылась дыра, пробитая то ли направленным взрывом, паххивало порохом, то ли перфораторами, и через эту дыру была видна какая-то пустота, освещённая розоватым люминесцентом, подвешенным на ремне прямо под дрой. Это самый верхний уровень древней системы подземных ходов, сказал Георгий, дребезжащим от мелкого эха голосом. Если бы не поиск Врат, мы бы так и не узнали, что система существует до сих пор. Будьте предельно осторожны. Теперь вперёд пойдём мы с Анакентием. Почуете что-нибудь необычное не молчите. Здесь всё может быть заминировано. Ясно, кивнул Антон. Георгий шагнул в дыру и исчез. За ним спрыгнул в нис Анакентий. Из дыры не донесло ни одного звука, будто люди упали в бездну. А у нас есть мины-искатели, тихо спросил Максим, пытаясь бодриться. Речь идёт о магических минах, также тихо ответил ему Данило. Это такие ловушки с заклятиями. Как же мы тут пройдём? Не бойся. «Твой учитель пения учует ловушки не хуже любого миноискателя», — похлопал певца по плечу Антон, сам ощущая внутреннюю неуверенность. В дыру спрыгнул боец из свиты Георгия, за ним другой. На этот раз их прыжки породили глухие стуки, что означало реальное присутствие дна у дыры. Пошли вниз и остальные. Илья и Антон помогли спуститься своим женам, Максим с Данилой справились самостоятельно. Тоннель, сеть которых была создана гиперборейцами десятки тысяч лет назад для каких-то необъяснимых целей, представлял собой идеальный коридор трапеции видной в сечении формы. Нижнее основание трапеции — имела длину два с лишним десятка метров, в верхняя около 10, высота же достигала не менее 6-7 метров, так что здесь свободно могла бы проехать колонна тополей М. Чем, каким инструментом был проделан этот тоннель в горных породах среднерусской возвышенности, понять было трудно. Стены и потолок тоннеля не имели следов явной механической обработки, да и иной другой, лазерной или плазменной, так как не были ни оплавлены, ни заштрихованы фрезами горнорудных комбайнов. Казалось, порода в этом месте на протяжении всего коридора просто испарилась, оставив его стены в естественном виде, местами гладкие, местами шероховатые. но удивительно ровные и прямые лишь пол тоннеля почему-то выглядел так, будто в момент его прокладки он был покрыт слоем грязи, потом по нему проскакал табун лошадей, грязь впоследствии застыла, окаменела, а следы копыт так и остались, будоража воображение у потомков строителей. Подсвечивая фонарями под ноги, чтобы не споткнуться, Адриата осторожно двинулся в глухую темноту тоннеля. Георгий Иннокентий и Накенти и четвёрка проводников шли впереди основной группы, метрах в 50, изредка останавливаясь. Тогда замирали остальные, напрягая слух и зрение. Однако ни один звук не долетал сюда из глубин гигантского коридора, и ни одна искра света не рассеивала тьму впереди. иззади. В таком темпе прошли около километра, истратив на движение около часа. "Долбе ещё", прошептала Владислава, шагавшая рядом с мужем. "Скоро придём", отозвал Сильвия, чувствуя, как по спине попал злили ледяные мурашки. И тоще же впереди буквально в метре от авангардной группы просияло самое настоящее паучье паутина она тут же погасла но всем стало казаться, что на них со всех сторон смотрят сотни и тысячи паучьих глаз началось стиснул зубы Антон что это Едва слышно проговорила Валерия: "Очевидно, первая колдовская мина, она не взорвётся. Похоже, инкити обезвредил её, поэтому она и стала видна". Постояли немного, выключив фонари. Впереди то и дело по стенам тоннеля пробегали паутинки синего свечения, но больше ничего не происходило. Георгий включил фонарь, посигналил Отряд двинулся дальше, прошагали 100 м, 200, 300. Внезапно под ногами десятников родился скрежещущий стон, будто в глубинах земли кто-то гнул металлические трубы, и сразу же по стенам тоннеля метнулись ручьи фиолетово-синего пламени, образуя все ту же паучью паутину. Мышцы рук и ног, идущих с велосудорога, словно они попали под электрический разряд. Тихо вскрикнула Владислава, Валерия вцепилась в руку мужа, Антон выругался сквозь зубы. Однако Ина Кентий поднял над головой какой-то предмет, испустивший в веер золотых лучей, и световая паутина погасла. Лишь вдали ещё какое-то время бегали по стенам и потолку электрические вспышки, но и они вскоре пропали. К замершей группе Пашина подошёл Георгий. Мы уже близко, не расслабляйтесь. Что это было? спросил Максим. На ведо злые дня особое заклинание, не пропускающее людей к накрытому магией объекту. Как и на Кенти удалось справиться с ним, поинтересовался Антон. У него есть оберег? Нечто вроде этого? Шри яantra. А нас не за секунд по реакции заклинания, робко спросила Владислава. Может быть и за секунд Наши люди в это время наверху отвлекают охрану храма. Это предусмотрено планом, однако поторопимся. Обе группы соединились и устремились вперёд вместе, но шли недолго. И на Кенти, попрежнему шагавший впереди, поднял руку, призывая отряд остановиться. Пришли Лучи фонаря осветили стены и потолок тоннеля. Не обнаружив ничего похожего на двери, люки или хотя бы ниши и трещины. Ничего не видно. Мы и в самом деле у цели. Храм Спасителя над нами, сказал Волхов уверенно. Алиг беса Вратание далеко, по прямой всего в метрах в 30. Через горные породы над нами пустоты. Толщина потолка тоннеля в некоторых местах не превышает полутора метров. Как же мы раздолбаем эту перегородку? Взорвём, сказал Георгий. Но взрыв услышит охрана, поэтому придётся действовать быстро. Отойдите назад, начинаем. Георгий махнул рукой своим подчинённым, и парни в камуфляже начали снимать рюкзаки и доставать снаряжение. Инакенте погружил под тоннелю, разглядывая потолок в свете фонаря, ткнул пальцем вверх. Здесь